Глава 11. Самостоятельное плаванье Алены Рассвет Квапа и Алена встретили на скорости 100 км в час. Байки, наряду с мужчинами и острыми лезвиями, были еще одной слабостью ведьмы. Ночь была для осени теплая. Заморозки прошлых дней отступили – А вот сейчас сырость и встречный ветер вымораживали до костей. Хранительница крепко сжимала коленями сиденье, руками обвела тонкую талию наставницы и плотно прижалась к ее спине грудью и щекой. Черная кожа мотокомбинезона на узкой спине квапы скрипела и была холодной. Когда езда начала казаться пыткой, двигатель перестал урчать, и байк плавно остановился. Дальше пешком а то на наш моторчик сбегутся все местные зараженные». Замаскировав мотоцикл в придорожной канаве, заросшей кустарником, девушки двинулись по грунтовке, что шла за деревьями ветрозащитные полосы, посаженными вдоль трассы. На горизонте в дымке виднелся кусок рынска, бетонный забор завода, пятиэтажки хрущевок, трубы котельных и кроны тополей великанов. Ветрозащитная полоса переходила в аллею заброшенного парка. Это было хорошо. Можно войти в город, избежав открытых пространств. квапа резко встала. Кисть ее руки замерла в напряжении параллельно земле. Стекловато поняла жест и тоже окаменела. Белый фургон маршрутки, обнявший березу на обочине, был определенно подозрителен. За покрытым мелкой сеточкой трещин триплексом лобового стекла что-то шевельнулось. Расстояние было метров десять, и рассмотреть как следует Алёна не смогла. Повисла тишина, наполненная лишь привычными звуками осеннего поля. Через несколько ударов сердце весь фургон вроде как качнулся. Определённо скрипнули рессоры... И тут же лобовое стекло лопнуло и осыпалось сухим фонтаном мелких стеклышек на пожухлую коричневую листву. Тень из кабины маршрутки размазалась в воздухе по траектории рывка к своей жертве. Ведьма исчезла, чтобы тут же возникнуть в прыжке позади быстрого монстра. Тот опешил и замолотил в воздухе конечностями с устрашающими когтями. Квопа точным коротким ударом двух неизвестно откуда возникших кинжалов пробила прыгнувшему лотерейщику основание шеи. Алена, когда еще брызнуло стекло, упало и перекатилась в сторону. На то место, где она стояла, упало тело твари, попыталась приподняться на всех четырех лапах, конвульсивно дернулась и из глотки хлынула кровь. Извергнув на дорогу своей внутренности, развитый зараженный бессиленно рухнул, разбрызгав свежую, дымящуюся кровавую жижу. Ведьма спокойно стояла тут же, позади трупа. Определенно, тут применялись не только ножи, но еще какой-то кинетический дар. Алена только собралась спросить, каким образом, но ведьма ее опередила. Хитрый попался. Кемпер с даром скрытности. До последнего его не замечала. Держи нож, вскрывая чесночину на его затылке. Будешь учиться с парана добывать. Девушка, послушная, как под гипнозом, взяла нож и, абстрагировавшись от реальности, стараясь не замечать крови, подошла к лотерейщику. Она воткнула лезвие между зубчиков долек затылочного нароста. Подстукнула по рукояти другой рукой. Лезвие углубилось, и Алена сейчас видела только его. Провернула нож. Услышала треск, это хрустнула раскрывшаяся оболочка. Внутри была серо-черная пустота размером с грецкий орех, заросшая нитями паутины. Было и два кокона. В одном под слоем более плотной паутины была виноградина спарана, во втором — горошина. Алена очистила их пальцами, паутина легко осыпалась. квапа довольная заметила. «Повезло». «Горошина». Алена, держа на ладони трофеи, отошла и отвернулась от убитого лотерейщика. Предложила. «Возьми себе». «Нет, пусть будут у тебя». «Спрячь в карман, да пойдем дальше». «Теперь держи ухо востро, это только начало». Все было нормально. Но вот запах... Это оказалась последняя капля. Стекловат устошнила. Тяжело вдыхая носом и отплёвываясь, она почувствовала, что стало легче. От выступивших слёз стала мёрзнуть кожа на лице. Ни платочка, ни салфетки не было. Пришлось обтереться рукавом. «Какая впечатлительная! Привыкай! Здесь такая жизнь!» «Ничего, ничего. Всё нормально. Это я в первый раз только так. Потом будет лучше, я привыкну» шмыгая носом оправдывалась ученица. — Нет. — Так не привыкнешь. Сгинешь так. Квопа порылась под водительским сиденьем, извлекла оттуда монтировку и молоток с приваренной трехчетвертной трубой вместо деревянной ручки, покачала оба предмета на руках, как на весах, и откинула монтировку. так глухо брякнулась о подмерзшую землю. Молоток Квопа протянула ручкой вперед. — На, возьми покрепче. «И разбей башку этому лотерейщику». Алене было тяжело даже смотреть на труп, не то что приближаться к нему. Но в голосе ведьмы была необъяснимая сила. Она внушала еще больший страх. Девушка взяла дрожащей рукой холодную рукоять. Она была немного измазана чем-то жирным и вонючим, похожим на машинное масло. Крепко сжала, холод проник в кисть. Алена подошла изготовилась и изо всех сил соану по уродливой голове молоток отскочил как от футбольного мяча. сильней вложив еще больше сил девушка повторила удар но на этот раз ее орудие не было так точной и удар прошел вскользь содрав кожу с крепкого черепа еще алена взяла рукоять в обе руки и замолотила со стервенением, делая более широкий замах и вкладывая в удары Весь вес своего тела, работая уже не только кистью, локтем и плечом, но и прессом. Череп проломился. Вмялся внутрь облезлый и растерзанный скальп вместе с осколками кости. На поверхность пролома устремилась каша из мозгов и крови. «Вот так. Молодец», — похвалила наставница. «Всегда бей, как сейчас, точно и максимально сильно». Обессилевшая и опустошенная юная хранительница опустилась на колено, но тут же взяла себя в руки и, опершись на молоток, встала. Ее губы пытались что-то сказать, но лишь бессильно вздрагивали. Слезы высохли, и зрелище поверженного монстра уже так не пугало. Наоборот, он уже стал каким-то родным и привычным. Алена еще немного постояла над тренажером, Ручка молотка была горячей, теперь уже она грела опущенную руку. «Ручка коротковата, оттого и удар не такой сильный», — заметила ведьма. «Ну да ладно. Мы тебе чекан или клюв какой-нибудь достанем. От мелочи будешь отбиваться. А мне не надо. У меня вот...» Она показала два средних обоюдоострых клинка. «Стекловато чуть-чуть». Самыми уголками губ растерянно улыбнулась. Глаза же ее смотрели грустно и виновато «А может, мне пистолет лучше взять?» «Будет и пистолет, конечно». «Или автомат?» «Ты этого молотком бы не успокоила. А есть такие твари, что им надо и что-то покрупнее». Ветрозащитная полоса благополучно довела их до города. Следы разрушения и смерти были повсюду. Брошенные и разбитые машины, раскиданные костяки и тряпки, уже остывшие пожарища и замерзшие потоки воды из прорванных труб и батарей. Девушки шли осторожно, и чем дальше, тем больше попадалось нетронутых, но уже замерзших трупов зараженных. Убитые все были пулями, но мешки не вскрыты. Значит, работали вояки, которые ничего не знали о стиксе. Алёна успешно достала несколько спаранов, но Кавапа наконец остановила её. «Хватит. Мы теряем здесь время. Чем дальше мы заходим, тем круче и гуще лежат заражённые. Пошли дальше, посмотрим, чем это закончится. Может, и до жемчужников дойдём?» Алёна уточнила. «Там военная часть будет. О! Это то, что нам нужно. Пошли уже». Около военной части действительно расстилалась страшная месилова. Разорванные на части обожженные, растерзанные трупы лежали сплошным замерзшим слоем, покрывая землю толстой коркой. К сожалению, все развитые зараженные были полутаны. Их споровые мешки оказались пусты. «Значит, я ошиблась. Вояки все же знали кое-что о стиксе Просто и мне когда было отвлекаться на мелочь». Квапа постучала каблуком Берца по морде татуна, пытаясь ее перевернуть, но та надежно вмерзла в кровавый ковер. «Тут без лома не обойтись», — заметила Алена. «Да». «Пошли вон к тем развалинам. Там солдаты держали оборону. Может, автомат подберем. А в ангарах за ними по-любому должны быть пожарные щиты с баграми и ломами». Действительно, внутри первого жангара на красном деревянном прямоугольнике вместе с коническими ведрами нашлись и лом, и багор. Когда девушки вооружились, дело пошло веселей. Алена теперь совершенно спокойно колола примерзшие головы, добиралась до заветного нароста и на затылке, и собирала трофеи. А вот с оружием не повезло. Солдаты были сожраны, и лишь по кускам обмундирования можно было понять, что они вообще здесь были. Так как поле боя осталось заразумными, стоило полагать, что их интересовали не только жемчужины, но и оружие. Наконец, Квапея улыбнулась удача. Она нашла пистолет Макарова вместе с портупеей и запасным магазином на кобуре. Весь боекомплект был полон. Ну, хоть что-то. Слушай, мне уже надоело собирать этот горох из параны. Тебе нет? Мне тоже. «Тогда пошли постреляем, только из зоны застройки выйдем знакомым путем к нашей дороге». «Хорошо, а то уже руки замерзли», — сказала юная хранительница и, оперев красный богор на плечо, энергично потерла ладони, дыша на них. Дыхание тут же превращалось в пар. Квопа двинулась к хранилищам. «Ангары напоследок осмотрим и пойдем». Ничего толкового в ангарах не нашлось. Какие-то катушки с проводами, алюминиевые цилиндры, бочки, поддоны. Правда, в последнем, по всей видимости, раньше стояла техника. Отсюда она и уехала с оставшимися военными. Те побросали все лишнее вдоль стен, чтобы не мешать проезду. В глаза бросились яркие цвета. Бирюзовый, сиреневый, синий. Спортивный костюм Пума. Это его костюм. Стекловато взяла валявшуюся на полу тряпку. Квопа подошла и, взяв у Алены куртку, сжала ее, поднеся к лицу. Вдохнула запах. «Возьмешь с собой?» — спросила ведьма и протянула пуму обратно. «Не знаю. Наверное». И аккуратно сложив, Алена отправила спортивный костюм на дно своего розового рюкзачка. «Тут все, уходим», — решила ведьма, и девушки отправились в обратный путь. К вечеру обустроились в салоне той самой белой маршрутки, из которой на них утром выскочил лотерейщик. Потеплело. Заморосил затяжной не осенний дождик. Капли шуршали по крыше, истекая, булькали в луже под машиной. Из еды были поднятые в разбитом магазине консервные банки с белой фасолью в и сайрой в масле. Прихватили и пару бутылок дешевого коньяка. Из него наготовили новую партию живца. Не забыли и про принятие гороха. Уксус и сода вообще не стали проблемой. Алена хорошо знала город и быстро нашла продуктовый магазин. Воспользовавшись даром ксера и скрытого кармана, Алена сделала из дождевой воды дистиллированную. Сборка, разборка и чистка пистолета на удивление дались легко. В сумерках расстреляли одну обойму. Сойдет на троечку. Закончила занятие ведьма. Собрав кое-какие ингредиенты из салона маршрутки и подобрав гильзы, она предложила. «Сделай патроны». И это тоже удалось. Восстановив таким образом боезапас, Квапа докинула в рюкзак калёне остатки неистраченной медной проводки, свинцовые пластины из разбитого аккумулятора и куски серой пластмассы с обшивки. «Будешь потом ещё делать». После похода в город из оружия теперь у Алены, кроме пистолета и пожарного багра, появился молоток каменщика, который заменил довольно неудобный молоток водителя маршрутки. Каменщицкий молоток напоминал небольшую кирку. Одна сторона была узкая, плоская и острая. Другая заканчивалась небольшим квадратным бойком. Площадь его была невелика, так что пробивная способность оказалась довольно высокой. Ручку обмотали шнуром и сделали кистевую петлю, чтобы не выронить во время боя. При этом ведьма заметила. «Сильно прочную петлю делать не буду. А то так можно остаться, что и с рукой оторвут». Ночью спали, сидя на задних сиденьях в обнимку. Было холодно. Но квапа использовав один из своих неразвитых даров, периодически включала печку, разогревая вокруг себя небольшую сферу пространства. Как только затеплился рассвет, девушки проснулись, хотя это был и не сон, а одно мучение. Лишь попив воды вместо завтрака, ведьма решила прощупать окружающее пространство. Хищей эмоции не чувствовалось, только богомол ощущался очень далеко, но еще прослушивался. Его группа собиралась вскоре выдвинуться к Рынску, ожидая скорой его перезагрузки в надежде получить оружие с военной части. Выходил он с теми самыми вояками следы ухода, которых из города видели Алена и Квапа. А значит, вполне вероятно, с ними мог быть и Калина, так нужный им ключник. «Сама понимаешь, мне с Богомолом пересекаться нельзя, и тебе нежелательно. Он сильный ментат, и стикс ведает, кто еще. Будь он из детей, звался бы ведуном, или, может быть, даже вообще волхвом, а по институтским рангам я не знаю». Может, декан или ректор, или академик даже. Вряд ли это знание выходит за пределы института. КВП провела руками по мокрой пожухлой траве и умыла лицо. Хорошо. Алена повторила эту процедуру. Ее передернуло от холода, но взбодрило это не хуже утренней чашки кофе. Сегодня будем тренироваться еще, но главный твой помощник — Стикс. Помни об этом. Любое твое действие — это он. «Не забывай об этом и выживешь». Вдруг хранительница почувствовала какие-то необъяснимые изменения в окружающем мире и неуверенно оглянулась. Ведьма тоже осмотрелась, ее взгляд остановился на далеком городе. «Началось. Кисляк лег. Планы меняются». Она решительно пошла в ветрозащитную полосу. А сейчас нам нужен натуральный костер, без всякой химии. Разожженный с первой попытки, с первого огонька, одной спички или первых секунд пламени зажигалки. Но вокруг все мокрое. Не все. Древесина внутри вполне сухая и под корой высохших деревьев тоже годная. А береста вообще горит практически в любом состоянии. Юной хранительнице в деле заготовки сырья для костра очень пригодился каменщицкий молоток. Он отлично надрубал белые бока придорожных берез, и береста длинными полосками отдиралась от стволов. Удары молотка сносили пласты черной коры с толстого высохшего сука липы. Плоский конец врубался и щепил древесину. Алена выламывала куски из раздробленных нетолстых палок. Все это она сносила на подготовленное под костровище место. Оно не случайно было под толстым наклоненным стволом для защиты от возможного дождя. Теперь уже было не холодно, а даже жарко. Квапа тоже не отставала и заготовила еще больше растопки. Затем она попросила нарвать бересту тонкими ленточками и сложить получившуюся мочалку на слой сухих щепок. Потом сверху накидать немного самых тонких отщепов. Теперь только бы ветер не задул спичку. «Защити ее ладонями». КВП протянула коробок. Алена не очень дружила со остромодными спичками, но согласилась и неумело чиркнула. Спичка вспыхнула под самой мочалкой из бересты. Огонь тут же перебросился на зашипевшие и начавшие скручиваться и выделять дым с черными хлопьями белые ленты. А вот сама спичка огонь не удержала и погасла, пустив прощальный сизый дымок. Знахарка начала подкладывать на самые огненные участки кусочки толстой бересты и тонкие сухие палочки. Потом, когда огонь стал уверенным, в ход пошли и средние, а потом и крупные куски дерева. Когда загорелись толстые, с руку, толщиной палки, Квапа сказала, «Теперь точно не потухнет. Начну варить зелье для тебя, чтоб ментат тебя не расколол». «А что, разве так можно?» да Но механика не такая, как можно было бы подумать. Грубее. Ты закроешься не только от ментатов, но и от самой себя. Ведьма ухмыльнулась. Она пробила клинком по бокам от костра две дырки в дерне. Воткнула туда заостренной рогатиной и притащила вымытую в луже большую банку от фасоли. Ополоснула из полторашки дистиллированной водой, обернула жестяную крышку вокруг нетолстой сырой клюновой палки и подвесила над огнем. Долила до половины водой. Другого выхода я не вижу. Рецепт старый, проверенный. Зелье забвения. Ты забудешь все события предыдущих дней. Останутся только полученные за это время навыки и эмоции. Но я понимаю, что тебе нужен ключник, а не я. И мне в город путь закрыт. Стиксу нужна энергия изменений. Нужно развеять его скуку. Я верю, ты сделаешь это и послужишь ему таким образом. Порадуюсь и я. Мы потом встретимся, я видела это сегодня ночью. Вода вскипела, и ведьма начала что-то шептать над костром, подкидывая из своего рюкзака какие-то травки, палочки, порошки и капли. От банки пошел необычно сильный травяной аромат. Кстати, ты временно станешь гораздо быстрее, восприимчивее и выносливее. А память вернется где-то через два месяца. Только редкий знахарь сможет сварить обратное зелье и еще более опытный сможет заметить, что ты поменяла зельем свою память на силу и ловкость. Банка была снята с палки и охлаждалась на земле. Густой пар сносило ветром в пустынное поле знаешь я хотела пойти с тобой и до последнего прикрывать тебя в городе издалека но после сна решила сделать тебе зелье и вот еще квапа достала из нагрудного кармана пачку от сигарет открыла ее и взяла оттуда два шприц тюбика один желто оранжевый это лайт спек забрала в ночь боя у внешника а второй зеленый Это эскейп. Вытяжка из рад гороха. Ее умею делать атомиты. Есть такие иммунные в зонах радиоактивного поражения. Как я ее достала, долгая история. В случае крайней опасности кали оранжевый. В случае смертельного ранения кали зеленый. «А может, мне их отксерить?» — предложила Алена, принимая прощальный дар. Квопа отрицательно покачала головой. «Ингредиентов нет. А если бы были, мы бы их и так сделали. Ни янтаря с непроизносимого, ни ротгороха». Когда зелье забвения остыло, знахарка процедила его и налила в импровизированный стакан из обрезанной пластиковой пол бутылки от пепси. В себе же налила свежего живца в другую, острую половинку, синей пробочкой на дне. «Ну что? До встречи, моя девочка. Ах, да. Подожди, я метку на тебя поставлю, чтобы мне тебя легко найти было». И ведьма слегка тронула девушку за голый участок кожи на ладони. Было немного щекотно. «Вот и готово». Алена была благодарна к вопе и даже полюбила ее как сестру но тяга к колене поглощала все эти чувства. Она готова была пожертвовать всем, чтобы реализовать свое навязчивое желание быть с ним, чтобы он был ее, и шагнуть во тьму, узнать, что там на той стороне, и какая ей там дана власть, что даже великие и могущественные люди, и уже не люди, такие как дерево, мишка и квапа Преклоняются перед ее потенциалом. Ведь Стикс ее призвал. Служа ему, она может больше не опасаться за себя. Стикс позаботится о своей дочери. Импровизированный стакан хрустнул в руке, и этот громкий звук вывел девушку из оцепенения. Она улыбнулась ведьме. Та улыбнулась в ответ, и они чокнулись. Хранительница выпила зелье. До дна.